Не только враждебные, но и мирные взаимоотношения между этносами отражаются на их судьбе. Речь идет о межэтнических браках, то есть о проблеме экзогамии. Не только изолированные племена, но и большинство современных этносов наций практически эндогамны, так как более 90% их членов заключает гомогенные в этническом отношении браки. Роли эндогамии разнообразны – стабилизация традиции – ибо эндогамная семья – главный источник культурной информации, генетический барьер, придающий этносу характер популяции, отграничение от соседних этносов, что в пределе создает этносоизоляты, и, наконец, замедление убывания пассионарности, приводящее к преобладанию гармоничных особей над субпассионариями. Можно было бы считать эндогамию нормой существования этноса, но она – только оптимальные условия его консервации, а процессы этногенеза связаны с пароксизмами экзогамии. Арабы первых веков хиджры, 7-9 века эры составляли гаремы, а если это стоило дорого, давали надоевшим женам легкий развод. Большая часть их жен и наложниц либо покупалась на невольничьих рынках, либо приводилась из побежденных стран в числе добычи. То же явление имело место в османской Турции XIV-XIX веков и в Монголии 13 века, куда вследствие побед Чингиса и его наследников было пригнано много пленниц и пленников. Экзогамия в эти эпохи преобладала над нормальной эндогамией не только в отношении мужчин-победителей, но и женщин, победившего этноса. Ибо во время долгого отсутствия воевавших мужей дамы заводили фаворитов из числа пленников или ренегатов. Но к чему ведет экзогамия? К нарушению этнических традиций. Ибо мать учит ребенка одним навыком, в том числе языку, а отец другим. Создается смешанный генофонд, в некоторых случаях дающие жизнеспособное потомство, а во многих – неполноценное, могущее поддерживать уровень жизни лишь за счет богатств, накопленных предками, и, наконец, размываются межэтнические барьеры, вследствие чего этносы деформируются, а иногда ассимилируются друг с другом. Но самое главное – государство и другие общественные институты, создаваемые экзогамными этносами, недолговечны. Примем за эталон продолжительности процесса этногенеза со всеми фазами римский этнос — 900 лет, и византийский — 1300 лет, не считая персистентного прозябания фонариотов. И там, и тут моногамная семья, с учетом необходимости избегать неравных браков, уравновешивала инкорпорацию иноплеменников. При этом даже межэтнические браки, как правило, заключались между членами одного суперэтноса, что является в какой-то мере эндогамией. Мусульманско-арабский этнос при развитой экзогамии обессилил за 300 лет, а окончательно потерял свое государство в 1256 году, то есть за 500 с небольшим лет. Османский этнос возник в середине XIV века, вступил в кризис в конце XVI века и окончательно развалился в начале XX века. Нынешняя Турция возрождена турками из глубин Малой Азии, потомками сельджуков, завоеванных Магометом II в XV веке, а не османов, локализованных в городе Стамбуле и Европейской Турции, Фракии.